Глава 14 Заподня. «Газу, брат! Газу!» — закричал Сагитай, видя, как десятки существ из тех, что были видны в частично освещенном секторе, бегут к ним. Яков поднажал, но оказалось, что в кювете, куда они свернули, была большая лужа. Возможно, даже мелкое придорожное озерцо, которое обычно можно обнаружить по камышу, окаймляющему подобное явление. Но сейчас вся растительность была уничтожена, разложена в черный прах, и никаких признаков западни видно не было. Сев левыми колесами в грязь, уаз шлифанул брызгами жижи и беспомощно остановился. С правой стороны стекло напротив Трофима разлетелось мелкими осколками, и внутрь пролезла пятнистая голова молодого мужчины. «Не уйдете, козлы!» — радостно заорал он. Яков, сориентировавшись в рычагах, заблокировал дифференциалы, с хрустом включил понижающую на раздатке и вдавил газ в пол. Дернувшись всем корпусом, советский внедорожник тридцатилетней давности ожил, заревел двигателем, затрясся корпусом и попер вон из жижи. Молодой, с радостью смотревший на Сагитая, уже одной рукой схватил Дока за грудки и тащил к себе. Док, понимающий, смотрел на воткнувшееся и орущее что-то ему в лицо недоразумение. Два выстрела из пистолета внезванного гостя выбили фонтанчики с тыльной части его головы. Глаза Гнуса закатились, хватка ослабла, и он отвалился. УАЗ медленно, но верно шел по косогору. Правая его часть была значительно выше левой. Обоснованно опасаясь сделать неверное движение рулем вправо или влево, Чтобы не перевернуться, выбираясь, или не зарюхаться в луже или озерце и не встать окончательно, Яков был вынужден держать руль прямо, ища возможности выправить положение. В переднюю дверь рядом с Сагитаем воткнулось тело, и, схватившись за ручку, попыталась ее открыть, что на ходу, да еще и под наклоном не получалось. Тем временем новые и новые двуногие сбегали с дороги на перерез транспорту. В контрастном свете фар фигуры внушали бы ужас, если бы не понимание того, что паника сейчас – именно то, что поможет меньше всего. Двое врезались в переднее крыло автомобиля, который ехал хоть и не быстро, но вполне сравнимо со скоростью бегущего человека. Первый камень, брошенный в боковое стекло напротив Сагитая, попал в железную раму между боковыми окнами, а вот второй выбил его, раскидав осколки внутри салона. Какая-то морда бежала рядом и пыталась схватить бойца за плечо. Переложив пистолет в левую руку, Сагитай выстрелил несколько раз в фигуру, которая тут же начала отставать. Еще несколько существ бежало рядом, пытаясь сблизиться, но мешая друг другу. Позади, располосовав тент, с каким-то нечленораздельным мычанием начало вваливаться тело, отталкиваясь от заднего запасного колеса. Вывернувшись через левое плечо назад, Сагитай прицельно сделал несколько выстрелов в голову, заставив гнус обмякнуть и свалиться, хотя показалось, что его оттуда просто выдернули. Еще одна рожа полезла с криком в окно к Трофиму. Еще несколько выстрелов. Кто-то начал шарить по защищенной воротником шее. Яков, вытащив дезерт-игл, который он безмерно уважал за калибр, шарахнул в невидимого сагитаю гостя, оглушив напарника на правое ухо. Еще одно бестие лезла через разрезанный сзади тент. Слева от машины, со стороны водителя, по грязи бежала стройная девушка и бесполезными слабыми ударами ладошкой стучала в окно водителю. Сзади слева разбилось стекло, и чьи-то пятнистые руки начали шарить по сиденью, пытаясь нащупать хоть что-то. Несколько двуногих кинулись прямо под колеса УАЗа, заставив его подпрыгнуть и опасно болтануть корпусом. Хрипы и окрики слышались как вблизи, вплотную, так и в нескольких метрах в темноте, за бортом машины. Яков, наконец, обнаружил твердую землю слева и, крутнув руль, выровнял автомобиль. Почуяв грунт, машина пошла увереннее. Яков переключился на третью, затем на четвертую, но через ходу уменьшитель ее скорость даже на четвертой передаче едва достигала 35 километров в час. Гнус перестал ударяться спереди и теперь, едва видимой в ночи, бежал сзади. Кроме того, одно рыло уже было в салоне и, взяв в замок шею Трофима, тянуло его назад. Вытащить оно его быстро никак не могло, Но намерения были очевидны. Док сидел, откинувшись назад, рефлекторно придерживая гнус за локоть, расширив глаза, медленно соображая в своем мозгу, что это значит и что с этим делать. Понимая, что патронов в стволе нет, Сагитай протянул руку Якову. «Дай!» В его ладонь легла тяжелая рукоять пистолета. Дом, дум, -дум! Едва успел предупредить Яков. Выстрел экспансивной пулей 44-го калибра «Магнум» в гнуса снес на выходе большую часть головы, обрызгав размягченной мякотью салон позади дока. Отвратительно запахло железом с незнакомым, похожим на запах серы оттенком. Запах человеческой крови, пораженный тем самым вирусом. Тело обмякло и ткнулось мордой в плечо дока, продолжая удерживаться на нем все еще имеющими силу руками. «Гони! Чего ждешь?» – выкрикнул Сагитай, соображая, что еще сейчас может случиться. «Не получится! Остановиться надо!» – крикнул Яков. Вывернувшись на своем месте, Сагитай достал нож и в несколько взмахов разрезал тент над головой. Откинув сиденье и спинку назад, насколько можно, он вылез по пояс наружу, включив налобник. Гнус отставал, но продолжал бежать за машиной. Насколько хватит его энергии, было неизвестно. Может, он отстанет уже через сотню метров, а может, будет бежать за ними до утра. В любом случае, дразнить этих тварей своим вяло плетущимся механизмом было неразумно». Сагитай вытащил наружу автомат. «Тормози!» Чуть скрипнув тормозами и оказавшись в облаке, нагонявшей их пыли, Уаз остановился. Гнус, издав выкрики, за эти секунды сократил расстояние до десятков метров. Заработал автомат. Наконец-то, почувствовав силу своего оружия, Сагитай короткими очередями притормаживая самых быстрых из преследователей, обкладывал их матом и напутствиями. Яков хлопнул его по ноге, предупреждая о начале движения, и тут же тронулся. Сагитай спустился вниз, выдыхая с облегчением, которое было очень условным в настоящий момент. «Видал? Чуть не схорчили нас, брат». «Ага», — Яков кинул взгляд по сторонам. «Зеркала поздирали, собаки. Вон заднего сними». Сдавивший шею Трофима гнус был жив, насколько может жить тело, потерявшее большую часть мозгов. Получив последний приказ, тело продолжало сдавливать шею Дока. Включив налобник и оттолкнувшись от панели ногами, Сагитай перебрался назад. Лицо напавшего было практически невредимым, а вот задняя часть головы отсутствовала, но страшной раны видно не было. Лоскуты кожи срослись, образуя вогнутую внутрь форму черепа. Глаза у существа продолжали смотреть на Сагитая. Оно даже открывало и закрывало рот, но звуков не издавало. Его левая рука, обхватившая шею дока, держала сама себя за правое плечо, а внутренняя часть локтя была на кадыке ученого. Сила, с которой гнус держал мертвеца, была невероятной. Посмотрев на свои перчатки, Сагитай попытался разжать пальцы Гнуса. Бесполезно. Не даже намека на поддачу. «Был бы док живой, уже бы задушил его!» — крикнул он Якову. Машина ехала по полевой дороге и вскоре сделала очередной поворот. Распоротый в нескольких местах тент хлопал на ветру. В свете фар стали появляться мошки. Хороший признак. Док тщетно пытался крутить головой и щупал сдавившую его шею руками, даже что-то пытался сказать, но из сдавленного горла раздалось только едва слышное сипение. Сделав еще несколько попыток разжать руку существа, Сагитай задумался. «Резать буду!» — крикнул он Якову. «Чего?» «Резать, говорю, надо!» — крикнул он громче. Яков коротко обернулся. «Давай!» Сагитай достал нож и показал Гнусу. Тот не обратил на матовое лезвие никакого внимания. Мозга не было. Возможно, интеллект носителя вируса сейчас был равен интеллекту насекомого, а все рефлексы остались большей частью в спинном мозге. Убедившись, что реакции у Гнуса нет никакой, Сагитай начал ощупывать плечо существа. Резать у локтя, где недалеко было горло дока, возможно, было бы и легче, но все-таки там было горло. А вот плечо безопасно для всех, да еще и удобнее. Первые несколько тычков дали ощущение того, что он тыкает в покрышку легкового автомобиля. Ударив сильнее, он воткнул нож на какую-то глубину и начал его раскачивать, разрезая плоть. Поняв, что клетчатая светло-голубая рубаха мешает ему видеть детали, он вынул нож и начал разрезать одежду на существе. Без особого труда лишив его испачканной рубахи, он обнаружил, что от тычков ножом не осталось и следа, а все тело, как и следовало ожидать, покрыто разными по размеру коричневыми пятнами, которые слегка выделялись в высоту от здоровой кожи. «Ты посмотри, что делается!» — растерянно пробормотал он. Ткнув в плечо еще раз, он вынул нож и убедился, что рана затянулась за несколько секунд. Оглядев тело, которое было упитанным и спортивным, он понял, что ресурсов у того на восстановление хватит надолго. «Это не тот гнус, заморенный голодом, с которым он разделался в тоннелях мусорного полигона». И хоть муха не позволит гнусу питаться извне, на его собственные процессы наличествующий в прямой близости артефакт, да даже четыре артефакта, никак не влияет. Стало быть, надо истощать организм, пока он не потеряет силы для восстановления, а потом и только потом резать прочную плоть. Чувствуя себя садистом из плохого фильма, Сагитай принялся втыкать нож в тело раз за разом, вытаскивая нож и всаживая его еще раз. Он даже выбрал место на животе. Кстати, пресс у Гнуса был порядочным, и силы, которые затрачивал боец, могли, очевидно, еще пригодиться. «Ты чего делаешь?» – обернулся и крикнул Яков, заметив какие-то лишние, не связанные с планом движения Сагитая. Убиваю его! Не дохнет! Пожаловался Сагитай. По-другому никак? Не! Еще с десяток ударов ножом. Левая рука заныла, и Сагитай переложил нож в правую. Теперь удары пошли со спины в область почек. Гнус не реагировал никак, продолжая пережимать шею мертвецу. Сагитай выдохнул. Неужели так сложно? Снова поменял руку с ножом. «Еще с десяток ударов. А ведь он тратит сил больше, чем убиваемый им организм. Тот просто лежит и регенерирует. А Сагитай работает. Впрочем, проколы на спине уже затягивались как будто не так быстро, и тело вроде как подсушилось, но продолжать так все равно он будет вынужден очень долго» нужны обширные разрушения, на которые гнус потратит кучу своих ресурсов, будь он не ладен накачанный черт в голову пришла мысль достав пистолет согитай на всякий случай поглядев наружу в дыру через задний разрезанный тент приставил пистолет к позвоночнику, стараясь выбрать угол так, чтобы пуля разрушила за один раз максимальное количество позвонков выбрав угол он выстрелил Тело гнуса не отреагировало никак. Рука продолжала сжимать шею и держаться за собственное плечо, но изменения в толщине кожи стали заметнее. Удовлетворенно хмыкнув, Сагитай сделал еще несколько выстрелов. Организм противника очевидно почувствовал изменения. На глазах неведомым образом разбитые пули и позвонки твердели. Словно схватывались друг с другом, не всегда выдерживая начальную форму. Еще и еще. Теперь Сагитай взялся простреливать позвоночник по всей длине, пока не высадил все 17 патронов ГЛОКа. Вот теперь было видно, что пулевые отверстия затягиваются лишь слегка, перестают кровить нездоровой кровью и бесследно не затягиваются. Он взялся за нож и принялся за работу. Словно мясник, он вырезал куски плоти с плеча и выбрасывал их в дыру, постоянно покачиваясь и трясясь в кузове. Но отрезать руку целиком не пришлось. Перерезав нерв, управляющий мышцей, он увидел, как поменяла форму напряженная мышца и, не вытаскивая ножа из плоти, начал разжимать пальцы, которые все равно держались, хоть и ослабели. Разогнув руку, он перевернул тело, даже забыв на секунду, что это все-таки изначально было человеком. Когда на него уставились чужие глаза, по коже все равно пробежали мурашки. «Давай выкинем его!» – крикнул он Якову, чувствуя некоторую усталость от возни и понимая, что одному с гнусом возиться не хочется. Яков кивнул и притормозил. Тут же взял в руку детектор и, переключая его во все режимы, просканировал пространство. Вроде как чисто. Впрочем, детектору веры особо не было, но это лучше, чем остановиться и вылезти среди десятков инфицированных тел. Открыв калитку задней дверцы, они выгрузили тело и бросили его у дороги. Сагитай был перепачкан красно-коричневой кровью и слизью, особенно перчатки, защищающие руки. Чужая кровь быстро сворачивалась и засыхала, превращаясь в сухие черные кляксы и бусинки. Яков сочувственно посмотрел на напарника и поднял забрала, вдыхая свежий воздух. «Хоть закуривай», — сказал он. Сагитай покачал головой. «Пожрать надо, и нос чешется. Где мы?» «Не знаю. Столько раз свернули, уже и не соображу». Зашевелился и полез через заднюю дверь к людям док, но замер на полпути, разглядывая пятна крови на полу позади своего сиденья. «О!» — устало хмыкнул Сагитай. «Вот и наука оживилась. Таблетки из аптеки действовали как надо». Спать как будто не хотелось, но состояние было дурацкое. Вроде все слышишь, все понимаешь, но ощущение реальности как-то пропадало. За последние двое суток они спали всего по несколько часов, и если бы не армейская химия, то уже бы выключились в машине. Есть тоже как будто не хотелось, но действительная слабость давала о себе знать». Тело жило по своим законам, не всегда соглашаясь с тем, что говорит мозг. Ночь уже перевалила за свой пик, и сейчас небо на востоке медленно зеленело. В стоящем недалеко лесу тонко зацикала и тут же смолкла какая-то птица. По всей видимости, место живое, и Гнус сюда еще не добрался. Ему это было не нужно, не сейчас». Без особого труда сориентировавшись по светлеющему краю неба, Яков определился с направлением и решил, куда им надо держать путь. В настоящий момент они ехали на север, и им нужно было бы выправлять положение на запад. Холодный утренний воздух с запахом трав и отдаленно стоящих лесных опушек приятно холодил мысли и разгоряченное тело. «Мысль о том, что сейчас надо опять ехать, притила». Уаз тел рядом. «Заглуши-ка мотор», — попросился Гитай. Яков еще раз сверился с детектором, кивнул и пошел на водительское место. По пути, открыв дверь доку, который отменил вылазку через заднюю дверь, вернулся и теперь нетерпеливо смотрел в правое окно. «Выходи, док», — сказал он. Ключ был повернут против часовой стрелки, и двигатель, пару раз конвульсивно дернувшись, заглох. Благословенная тишина, натуральные звуки жизни, такие как шум хвои на ветру, шелест еще не уронивших листья кустарников неподалеку, запахи – все это возвращало людей к жизни. Капли крови гнуса на пластиковом лицевом щитке сагитая превратились в черные точки а на перчатках они же превратились в ломкую черную пленку, которую он без особого труда, потирая руки друг об друга, стряхнул на землю. То же самое с щитком и одеждой. Трофим, выйдя наружу, встал рядом с Яковом, а затем подошел к Гнусу, который физически был жив, но лежал близко к людям и экранировался от остальной природы, исходящей от их артефактов излучением. «Одно хорошо», — сказал Сагитай, поднимая щиток. «Сохнет поганая кровь быстро, видать, сама себя съедает». Яков стоял теперь, закрыв глаза. Он подставил лицо ветру, откровенно наслаждаясь покоем. Гранатомет прикладом вниз стоял на земле. «Да, красивое время. Осень, покой». Он вздохнул и оглянулся. Трофим, склонившись над гнусом, разглядывал голый торс, покрытый темными отметинами. «Смотри, наука не дремлет, наука работает», — улыбнулся он. Сагитай кинул взгляд на Дока и продолжил очищать броню и одежду, тщательно проверяя элементы амуниции, разгрузку, ремешки, освещая их фонарем. «Вот собаки!» — раздался раздосадованный голос Якова. «Что случилось?» — на время сделав паузу, спросил Сагитай. «Рюкзаки наши повытаскивали, гады!» Яков сокрушенно стоял у разбитого левого заднего стекла, опершись рукой о крышу уазика. Сагитай вздохнул и продолжил осмотр своей тушки. «По патронам у нас теперь не фонтан», — мрачно резюмировал он. «Вот собачье племя!» Никак не мог успокоиться Яков. «На трассу возвращаться будем или своим ходом двинем?» — спросил он, заканчивая осмотр. «Нет, своим ходом надо. Только определимся поточнее, где мы есть. Давай подождем, пока посветлеет, может, увидим, что...» «Док!» — позвался гитай-зомби, замершего над телом гнуса. Тот не ответил и даже не шелохнулся. «Док вроде соображает что-то иногда. «Интересно, как скоро его в чувства приведут? Вспомнит ли нас?» Вслух спросил Яков. «Те мертвецы, которые в зоне, вроде по нескольку месяцев в себя приходят, так шеф говорит. Это, считай, еще смотря, как их убьют сначала. В нашего-то аккуратно выстрелили, а сталкеров, небось, не всех так вежливо упаковывают. Потом они прочухаются, как получится». «Если их мутанты не сожрут, пока они не то ни сё. Потом им ещё ведь и это, питание нужно, чтобы процессы шли. Наш-то, наверное, за пару месяцев до нормы оклематься должен. Сейчас, может, и не запоминает ничего. Вон даже статуэтку из руки не выпустит никак. Действительно, рука Дока словно приросла к куску чёрного шлифованного камня». Мизинец, безымянный, средний и большой, обхватили химеру за тело, а указательный удобно лег между головами каменного мутанта. «Еды достать надо», – поставил для себя первоочередную задачу Яков. «Мы-то потерпеть можем, а доку нельзя. У него процессы», – Сагитай улыбнулся. «Соглашусь». Из двадцати вертолетов, призванных распылить скопившиеся у возведенной преграды гнус, развернуться и улететь до базы получилось только у половины. Другие упали пылающими корпусами в реку или по обе ее стороны. Невысокая пятиметровая стена вокруг города была подорвана еще в десятки мест, которые заполнили железные защитники – поливающие, штурмующие и хорды огнеметами. Казалось, что преодолеть сплошные потоки огня и летящие вместе с ним пули калибра 12,7 мм невозможно. Волдарницы, горя и дымясь, хватались за раскаленный металл и душили сопла и пулеметы роботов своими телами, закрывая стену огня, создавая слепую непростреливаемую зону, в которой шел Альфа-Гнус. То, что казалось невозможным с человеческой точки зрения, не являлось невозможным для боевых порядков Гнуса, которые, не чувствуя боли, не имея индивидуального инстинкта самосохранения, выводили из строя одну за одной автономные боевые единицы но не имели возможности пройти дальше образовавшегося затора из горящей плоти и плотного, безошибочного пулеметного огня. Часть гнуса лезла через невысокую стену, подсвеченную изнутри мощными прожекторами, но ее постоянно контролировали стрелки с крыш, стальным и свинцовым роем, бронебойными и разрывными, сметая любое тело, показавшееся над стеной. Конечно, убить окончательно Гнус они в большинстве случаев не могли. Просто сметая физически за стену, они сбрасывали его в слепую зону, по которой на ощупь без остановки работали минометные расчеты. В случае с живой силой такой штурм потерял бы 90% атакующих в первые 10 минут боя. Но в случае с Гнусом действительно погибали, не успев перехватить подпитки с гражданских, стоящих в качестве аптечек на берегу, в воде, под стенами, лишь единицы из состава Альфа. Затор из тел непонятно живых или нет волдарницев, повисших на ДПР, не позволял другим биотанкам воспользоваться лазейкой. В итоге Гнус делал новые подрывы в стене, прорываясь в бреши, но работающие с крыш гарпуны и встречающие буквально огнем и металлическим корпусом ДПР стопорили прорыв. Открытый оранжевый огонь полыхающих тел техники, черная копоть, взрывы, осколки и ударные волны мин – Дробные, крупнокалиберные, накладывающиеся друг на друга звуки очередей на фоне подсвеченной с одной стороны прожекторами стены. Именно так выглядела сейчас лобовая атака Гнуса на защищающийся город, и живому человеку тут было не место». Тем не менее, единицы штурмующих проскакивали за стену, что в общем хаосе, реве и грохоте, дыме и разрывах с шипением горящего радиоактивного мяса было хоть и заметно, но штаб и операторы, перекрикивая друг друга, посылая команды, сталкиваясь на всем ходу ДПРами, распределяя цели, как будто не обращали на это внимания в том числе и командующий обороной города Самохвалов. «Закрыть дыру! Четыре танка на подходе!» кричал он, указывая рукой в монитор, в котором по всей почти шестикилометровой полосе обороны кишело движение. Беспилотники, зависшие на своих местах, беспрестанно транслировали картину боя с той стороны стены. «Дыры еще не было!» Но научившийся читать планы противника по движениям биотанков, он уже понимал, где будет взрыв и образуется новый проход. Тут же по цепочке приказов разделенная на секторы стена бралась под прицелы гарпунов, туда стягивались ДПР, которых все еще было достаточно. Через какое-то время на том экране коротко вспыхивал взрыв, разлетаясь обломками материала, а в брешь устремлялись биотанки, достаточно медленные на старте на подъем. Но к дыре подъезжало несколько ДПР и, закрыв собой проход, обрушивали огненный смерч на все, что приближалось к ним. В городе в сотни метров дежурили заряжающие для роботов. Постоянно пустеющие пулеметные коробы и баки с горючей смесью выдергивались и заменялись на полные, После чего ДПР, дымящий от температуры, покрытый копотью и брызгами больной крови, гнал обратно в жар и пламя. Гнос безуспешно боролся со стеной, которая оказалась слишком горячим пирожком для его пасти. Вайтенко тоже следил за событиями и время от времени указывал на что-то командиру, после чего тот, как правило, кивал и отдавал указания. Подземный штаб кричал командами, стучал сапогами бегающих связных в обе стороны. Стрелки с крыш постоянно запрашивали боеприпасы, которые доставляли им как снизу, так и с воздуха. «Мы держим их, генерал!» – крикнул Самохвалов, уже давно стоящий на ногах, растрепанный и красный от возбуждения. «Так точно!» – отозвался Вайтенко. «Еще полчаса, и им придется сползти в реку!» В общей суматохе они перестали общаться друг к другу по званию и часто обходились тычками и междометиями, довольно быстро понимая друг друга. Цифры погибшего и общего прибывшего гнуса, конечно, приблизительные, выводились на экран но число погибшего или, по объективным данным, не проявляющего активности Гнуса неизменно росли, в то время как общее число участвующих в атаке как будто практически не менялось. Вайтенко на мелькании камер несколько раз замечал фигуры, перевалившиеся через стены, упавшие уже на внутреннюю сторону. Дежуривший рядом ДПР располосовывал его очередями – после чего оно замирало, но продолжало добиваться прикрывающими робота пулеметами с дальних зданий и улиц. Дальше камера переходила на другой объект. Еще и еще подобные случаи происходили с некоторой регулярностью. Один из них Вайтенко запомнил. Невысокого роста в странном шлеме Гнус, уже прыгая вниз со стены, подсвеченной прожекторами, Получил прямое попадание гарпуна в бронежилет. Гарпун пробил обе пластины, переднюю и заднюю, и пригвоздил его к стене. Тут же по телу отработал ДПР-127, разбив тому бронежилет и шлем. Тело безвольно повисло на красной машине, которая была вмурована в стену. Это Войтенко помнил очень хорошо. Именно на красном цвете машины вид тела, впереди которого торчал тонкий лохматый трос, врезался ему в память. Это было одно из первых тел, перелезших на внутреннюю сторону. Но сейчас, глядя на один из бесконечных мониторов, транслирующий картинку с камеры ДПР, он видел красную машину, вмурованную в бетон, видел вмятину от гарпуна, провалившегося внутрь и трос, болтающийся внизу. Но самого Гнуса не было. Несколько раз он отвлекался от этой мысли, потому что всегда происходило что-то более серьезное в общем бою обороны. Но чертов червячок сомнения снова закрутился в голове, выталкивая какую-то нездоровую и страшную мысль. Войтенко сел на стул, который стоял рядом с креслом генерала армии и уставился в пол. Общая шумиха в штабе, крики, приказы, доклады, постоянные окрики Самохвалова, Орущего и Взмыленного – все это мешало сосредоточиться. Войтенко закрыл уши руками. «Что же это?» «Что?» «Надо проверить». Он встал и решительным шагом подошел к одному из столиков. «Чья камера?» Резко спросил он, показывая на монитор, в котором время от времени появлялась красная машина с пробоиной. Офицеры связи переглянулись. 404 ДПР, товарищ генерал!» – вскочил майор, вытянувшись в струнку. «Вольно! Покажи вот это!» – он указал на монитор, в котором как раз появился приметный красный корпус. ДПР-127, видимо стоявший на участке, где прямого прорыва не было, получив ручное управление, замер камерой на указанном объекте. Зум показал темнеющее и уже как будто подсыхающее пятно крови на металле, кусок троса, торчащий из корпуса машины, уходящий вниз. «Здесь было тело. Где оно?» – требовательно сказал Вайтенко. Камеры повели за тросом, который распушился стальными усиками, и теперь на всей его поверхности поблескивали жидкость и мелкие куски плоти. 30 метров троса и якорь», — с пониманием происходящего и надеждой на якорь вспомнил генерал. Камеры из того положения, где находился ДПР, смогли отследить только половину, на которой, как и ожидалось, тела не было. «Найдите тело!» «Покажите мне его», — приказал вайтенко «Нужно будет снять с поста робота. Нужен приказ генерала армии», — ответил офицер. «Я его советник. Делай, как сказано, майор», — повысил голос Вайтенко. «Есть!» ДПР снялся со своего очевидно укрепленного и защищенного места и покатил вдоль поблескивающего влагой троса. «Три...» «Пять, десять, пятнадцать», — мысленно считал Войтенко. «Якорь четырехпалый, развернутый, зазубринами. Вырваться с такого невозможно, но гнуса на нем нет. Он должен был сидеть тут, как кролик в удавке, и ждать циркулярной пилы или огненного покрывала от ДПР. Но его тут не было». Только пробитый и снятый бронежилет, нанизанный на трос, там, где должно быть тело. Вайтенко, не моргая, уставился на якорь, пробитый бронежилет и кровавый трос, запутавшись в мыслях. Гнус смог пройти 30 метров по лохматому тросу, оставляя на нем свои органы, но он не мог сняться с якоря. «Для того, чтобы сняться с троса, он должен был разрезать себя им. Или...» «Черт!» — не сдержался Вайтенко. Гнус проскочил. Какими усилиями ему это удалось, нельзя представить. Возможно, он осознанно перепиливал себя этим тросом, чтобы тот вышел сбоку. А броник отсоединил от тела в самом начале и даже, наверное, давил на броневые пластины от себя, усиливая натяжение троса, чтобы... Чтобы перепилить себя, как волк отгрызает ногу, чтобы сняться с капкана. «Черт! Черт!» — еще раз повторил генерал. «Разрешите вернуть ДПР на пост!» — вытянувшись в струнку, снова вскочил майор. «Выполняйте!» Рявкнул генерал и развернулся. «Ну ладно, ну один, ну два, ну десяток в городе. Это не конец света», думал он, лихорадочно возвращаясь на свое место. «Их тут гибнет перед стеной тоже немало. Те, кто прорвался, должны скрыться в помоях или подвалах и не отсвечивать, ожидая, когда прорвутся танки, чтобы поддержать их. Ведь преодолевших стену не так уж и много». «А в меньшинстве они должны сидеть тихо, поскольку их план еще не сыграл. А кто сказал, что у них план ждать биотанки? Потом, что за неправильный шлем был на...» Вайтенко вспомнил, что за шлем был на Гнусе. «Это был пилотный шлем. Тот, кто прорвался, был пилотом, не штурмовиком. Гнус не станет посылать просто так ценные кадры на убой». Генерал помотал головой, ведя мысленный диалог сам с собой. «Это не тот противник, который не понимает, что делает. Это умный, чертовски умный генерал, способный предвидеть и решать несколько задач сразу, способный думать как человек и наверняка не лишенный честолюбия». Он вывел своего пилота в то место, где его не убьют с остальными, чтобы тот мог выполнить поставленную перед ним задачу. Какую? Догадка достала червячка сомнения. Глаза генерала широко распахнулись. Очевидно, что задача пилота или нескольких – дойти до вертолетов, а Гнус специально толпится у стены, затягивая сражение. Гнусу нужны вертолеты. Поэтому он сбил не все двадцать, а ровно столько, чтобы летуны отступили на базу, которая располагалась сразу за городом. А со стороны города она доступна, по крайней мере, при их возможностях». «Ладно, ладно», — успокаивал несущуюся мысль Войтенко. «Один пилот или несколько пилотов — это не все». «Что должны делать остальные, если они не вмешиваются со спины в основное сражение?» Войтенко прикрыл глаза. «Все расчеты с гарпунами беззащитны против Гнуса. Артефактов нет ни у кого из них. Те пятьдесят единиц Гнуса, поднявшись по лестнице к крышам, вполне могут уничтожить их, не вступая в контакт или заразить. Гнусу нужны военные». Войтенко застонал. «Вертолеты с боеприпасами тоже садятся на крышу и возвращаются на общую вертолетную базу. Вот она, простая дорога. Гнус! чертов гнус! Он опять их переиграл. Эта беспомощность у стены, скорее всего, спектакль, для того, чтобы отвлечь внимание. «Быстрее!» — мелькнула у него мысль. Он кинулся к Самохвалову и, нарушая все правила субординации, дернул его за локоть. «Убирай расчеты с крыши! Убирай вертолеты! Гнус в городе! У него пилоты!» Не по форме жарко выпалил он в лицо своему боевому товарищу. «Времени нет! Его цель – вертолеты и личный состав!» «Ты что?» Глаза Самохвалова заметались. Он соображал, что к чему. На мгновение в них прочиталось сомнение, но, видимо, в лице Вайтенко было нечто такое, против чего спорить он не решился. И до него тоже дошло, что может сделать военный гнус по имеющейся у него системе сообщения. «Он может перелететь в любой гарнизон, закрывающий город с флангов» где под прикрытием танков, часть из которых автоматизирована, находятся операторы ДПР, защищающих город. Там все без защиты перед ним. Он сглотнул несуществующую слюну, взгляд упал вниз и тут же обратно на Войтенко. «Ты понимаешь, что если мы уберем крышу, то сдадим город», прошептал он, побледнев. «Мы его уже потеряли, Дима» но можем еще сохранить ребят и пилотов. У нас уже нет времени, решай», – твердо сказал Вайтенко. Самохвалов взял за плечи Вайтенко, заглядывая ему в глаза, ища поддержки и помощи. «Муки обреченного, муки осознания, муки невероятно сложного решения, цена которого...» «А как же жители? 150 тысяч человек!» Им некуда идти, они рассчитывают только на нас».